вылила из тениски воду и открыв рот снизу вверх смотрела очень сердитое почти злое лицо урмаса вот тебе и законы и сердце и лебедь мечты ну конечно же солгала ясно все время притворялась кадри сама то ты понимаешь что ты делаешь выходит тебе на все наплевать одни какие-то капризы Надоест на одном месте, мчишься в другое. Для тебя выходят пустяки уехать отсюда. Интересно ведь, заманчиво. Разнообразие в однообразной серой жизни, не так ли? Ага, так вот в чем дело. Волей-неволей пришлось рассказать Урмасу о том ночном шепоте и еще о многом другом. Но теперь я сама увидела все это в новом свете. Вся эта история мне больше не представлялась такой оскорбительной и несправедливой. Не знаю, кто мне помог – море, лунный свет или Урмас. ведь с Урмосом даже алгебра кажется легче. А Урмос слушал меня и бросал в воду камушки. Нельзя сказать, что выражение его лица заметно смягчилось. Когда я кончила свой рассказ, он все еще бросал камушки. Знаешь, что я тебе скажу? Читай поменьше сказок и не воображай всякой ерунды. Тоже мне, забитая золушка. Арта раскрыть не умеешь, все молчишь и уступаешь. Так тобой всегда будут помыкать, неужели ты этого не понимаешь? На твоем месте я прежде всего постарался бы все выяснить, а не стал бы разыгрывать из себя великомученика. Если ты с чем-то не согласна, тогда заяви, что не согласна. А если ты действительно находишь, что твоя мачеха права, и если так уж хочешь уступить, то надо было это сделать сразу, пока она еще старалась быть с тобой доброй. Знаешь, что я сейчас подумал? Пожалуй, мачеха должна была с самого начала задать тебе хорошую трепку, и не было бы никаких фокусов. Бум-бум-трах, бум-бум-трах, как тяжелый пулемет, а я-то дурочка ждала красивых прощальных слов». И совершенно неожиданно получилось, что Урмас просто отчитал меня, так основательно отчитал, как после бабушки никто никогда не отчитывал. Но чем резче Урмас меня обвинял и бранил, тем яснее мне становилось, что за всем этим только одно – боль от предстоящей разлуки со мной, и тем веселее мне становилось. Если бы Урмас был, например, Ане, то я бы от радости просто бросилась бы ему на шею. И сразу сказала бы, ты прав, тысячу раз прав, распекая меня. Я понимаю только одно, я нужна тебе, а ты мне в миллион раз нужнее. И вдруг у меня выпало самое плохое в обвинениях Урмаса. Зачем я все это от него скрывала? Теперь в голосе Урмаса не было ни раздражения, ни ожесточения. Только сейчас я поняла, что я наделала. Нет, Урмас, не думай так. Это не было недоверием. Считай, что это была трусость, потому что так оно и есть. Я очень боялась минуты, которая теперь наступила. Неужели ты не понимаешь, Урмас? Ты должен меня понять. Все остальное не важно. Да, Урмас, я знала, что ты уже на этой неделе уедешь с отцом на летние каникулы работать в деревню. Сегодня мы расстаемся». «Урмас, друг мой, разве было бы легче, если бы ты знал об этом раньше? Ведь ты не думаешь, что я умышленно могу причинить тебе боль. О, если бы я умела обо всем рассказать тебе, о том, что я за последнее время пережила и что чувствую сейчас, если бы я умела и если бы посмела. Но я сказала только, «Урмас, ты помнишь тех лебедей?» Наверное, Урмас понял мои мысли, потому что его лицо мгновенно изменилось». Он улыбнулся, такой ласковой улыбкой, которая была в эту минуту лучше, чем любое прощальное слово. Потом он сказал тихо, так тихо, что я скорее увидела, чем услышала это. «Кадри, как красиво прозвучало мое имя! Насколько же по-разному можно произнести одно и то же имя?» Я протянула ему руку в знак примирения. У него была теплая рука. Я удивительно ясно почувствовала, что эта теплота передавалась мне от кончиков пальцев по руке прямо в сердце. Издалека вдруг донесся голос учительницы. Она звала нас. Рука Урмаса крепче сжала мои пальцы. «Кадри, ты будешь мне писать?» «Дай слово!» Даже стало больно пальцем. Каждый день. Мы стояли друг против друга. Между нами был только лунный свет. Глаза Урмаса улыбались. Теперь это были глаза взрослого, умного человека, и, казалось, он смотрит в мою душу и все видит, даже то, о существовании чего, быть может, я и сама не знала. И вдруг я почувствовала, что во всем огромном мире из трех миллиардов людей только один Урма знает, какая я. Один он смеет это знать, только от него я и не хочу ничего скрывать, и что это и есть. «Самая великая тайна двух людей!» Урмас покачал головой. «Не каждый день кадри. Это не под силу ни одному человеку. Но обещай, что будешь писать каждую неделю. Четыре-пять писем в месяц. Ведь это не слишком много, как ты думаешь?» Урмас положил другую руку на мои руки. Я засмеялась. «Пусть он не думает, что один знает, какая я, а у меня о нем только слабое представление». Да, да, да, на каждое «да» я изо всех сил сжимала его руку. Каждую неделю буду писать по одному письму. Можешь мне поверить, даже если ты за весь год ответишь мне только один раз. Не бойся, засмеялся Урмас в ответ, ведь это не сочинение, мое любимое занятие. Тебе я уж как-нибудь буду писать по письму в неделю, хотя бы для того, чтобы получать ответы. Учительница подошла ближе. Я хотела выпустить руку Урмаса и идти, но Урмас не выпустил моей руки. Так мы и перепрыгивали с камня на камень, пока не добрались до учительницы, ожидавшей нас на развилке среди можжевельников. Учительница положила одну руку на мое плечо, другую на плечо Урмаса, и мы молча зашагали среди уснувшей природы навстречу разлуки На пороге Воскресенье. Со старой школой, где были пережиты и радости, и огорчения, я до сих пор не могу расстаться окончательно. Несмотря на то, что в новой школе я проучилась почти целую четверть, не стану утверждать, что здесь, в школе-интернате, мне так уж и плохо. Нет, не плохо, совсем нет. Одна только неодолимая беда. Я просто не хочу здесь быть. Хочу назад. И в этом все дело. Единственное утешение – переписка. Когда я не сразу получаю ответ от Урмаса, то бывает, пишу ему по три письма подряд. Вообще же только письма. Из дому, от тети Эльзы, от Имби и Ани. И даже одно письмо от моей бывшей классной руководительницы скрашивает мое одиночество. И еще эти воскресные вечера, когда я здесь одна пишу свой дневник, как, например, сейчас. Теперь, пожалуй, я уже написала о самых главных событиях, происшедших в моей жизни до поступления в школу-интернат. Только о школе-интернате я пока еще ничего не писала. Написать есть о чем, но все это время я была настолько полна воспоминаниями, что первые впечатления уже несколько изгладились, может быть это даже и лучше. Я так медленно привыкаю к новому, что подчас кажется вообще никогда не привыкну. Ведь не привыкла же я к мачехе. Здесь все совершенно иначе, чем было в моей прежней жизни. Начиная с комнаты с восьмию кроватями, где я сплю, и со стола на восемь человек, где я обедаю, и кончая тоской по дому, которая не оставляет меня даже во сне. Хорошо еще, что есть школа и учеба, а она, наверное, одинакова во всем мире. Надо по мере сил использовать свои способности, и я стараюсь это делать. Учусь. Учусь, учусь. Школа огромная и высокая, а у главного входа пышная колоннада. Что-то холодноватое в этом доме, и если поразмыслить, то виной тому допотопное центральное отопление, которое то и дело выходит из строя. Но кроме того, по-моему, здесь гуляет какой-то внутренний сквозняк, которому я не могу найти настоящего объяснения. Делаю, что могу. Может быть это от скуки? Не должно бы, потому что сидеть сложа руки у нас не остается времени, ведь мы, если можно так сказать на самообслуживание, даже свое белье стираем сами, не говоря об уборке комнат и прочих вещах. Мне это не так трудно, как некоторым ребятам, потому что у мачехи я привыкла работать, но ничего привлекательного я в этих делах не нахожу сердцем я по-прежнему в той старой школе сижу за своей партой напротив учительского стола рядом с Урмосом. Не знаю, в чем тут дело, только мои теперешние одноклассники словно бы незадачливые сводные братья и сестры Буратино. С точки зрения материала как будто из дерева сделаны и нет в них живой души. Не представляю, что бы случилось, если бы кто-нибудь внес такое немыслимое предложение спеть что-нибудь всем вместе, причем не на уроке пения. Спеть просто для собственного удовольствия, так как мы пели в старой школе. Вначале я как-то попробовала заикнуться об этом старости, а она после этого стала на меня коситься. В нашем десятом классе все страшно самоуверенные и высокомерные, можно сказать, вылитые Онегины в карманном издании. Я для начала учусь премудрому молчанию и потихоньку упражняюсь перед зеркалом принимать выражение лица, модное в нашем классе, Это такая улыбка расслабленного человека, когда уголок рта чуть приподнят. С ртом у меня уже кое-что получается, а вот с бровями не могу справиться. Никак не научусь сводить поднятую углом бровь к середине лба, в то время как другая остается в естественном состоянии. У меня обязательно поднимаются обе брови, и я становлюсь похожа на испуганного клоуна. Не стоит думать, что мне нравится такое перекошенное лицо, ничего подобного, мне оно даже противно. Но меня злит, когда кто-либо из наших классных героев с таким вот выражением лица словно измеряет меня взглядом и указывает мне на мое место где-то там, на низшей ступени. И мне хочется ответить по меньшей мере тем же. Я еще не сумела разобраться, откуда все это берется. Неужели дело только в том, что мы уже 10 класс и самые старшие здесь, потому что школы-интернаты стали создавать всего 4 года назад. Наша школа, как одна из первых, сейчас единственная, где имеется такая высокая ступень, как 10 класс. Не знаю, что будет в будущем году, когда мы станем выпускниками. Думаю, будем общаться только письменно. Смеяться во весь рот будет дозволено только с особого разрешения классного организатора, а через младших будем перешагивать по журавлинному. Да разве может быть иначе, если ведущие силы и задающие тон в нашем классе такие величины, как Ааду Адомяги и его сосед и закадычный приятель Энрико Адамсон. Раз уж я добралась до этого имени, то мне придется написать и об испуге, пережитом в первый день в этой школе. Трудно даже представить, до чего тесен прямо до страшного мал мир. Во всяком случае, наша ЭССР. Считаешь, что забрался на край света, и что же, тут же у порога сталкиваешься со старым знакомым и еще каким знакомым. Так у колоннады главного входа я столкнулась с Энрико Адамсон, с тем самым, кто был когда-то наказанием нашей старой школы и пугалом для девочек всей округи, с тем, кого Урмас, когда мы катались в горных санках, здорово отлупил, с этим самым Энту. Ни в какую специальную школу его в наказание не определили, и все эти годы он учился здесь, в школе-интернате. Так что теперь я учусь с ним в одном классе. По правде говоря, это одна из причин, отчего я все еще так тоскую о старой школе и о своем соседе по парте. Когда мы впервые встретили Сенту там, у колонн и узнали друг друга, то покраснели почему-то оба Я, конечно, от испуга. А какое солнце его в тот момент обожгло, остается для меня загадкой, если только мне с перепугу это не показалось не такой энту человек, чтобы испугаться при виде меня. А может быть, все-таки, ведь кто, как не я, знает о нем достаточно много неприятного? Неужели он и в самом деле считает, что я ни на что другое не способна, как вытаскивать на свет божий старые источенные молью истории? Я никому даже не заикнулась, откуда я его знаю. Однажды это было еще в самом начале. Я так, между прочим, спросила, что же собой представляет теперь этот самый Адамсон. Морелли, с которой я сижу на одной партии и живу в одной комнате, спросила с любопытством, так ты, оказывается, знаешь Энрико? Я сразу сделала шаг к отступлению. Я знала его давно и не очень хорошо. Думаю, что лучше я и не могла бы ответить. Я не солгала и в то же время не открыла всю правду. Впрочем, этот Энту ничем не заслужил моей сдержанности. Внешне он, конечно, здорово изменился, только ведь очки в черной оправе и густой чуб, украшающий теперь его лоб, еще не делают человека другим. Уж меня-то он этим не обманет. Впрочем, несколько изменились его повадки и даже поведение. Всеобщее восхищение он завоевал тем, что считается среди мальчиков одним из спортивных величин и на коньках, и в баскетболе, и даже на лыжах. Удивляюсь, что и лыжи еще могут доставлять ему удовольствие. Неужели они ему никого, ничего не напоминают? Каким-то образом он вылез сверхсредние ученики, а в мастерской, говорят, непревзойденный мастер. Руководитель-инженер просто не нахвалится на него. Если верить Морелли, то электричество изобрел никто иной, как Энрика Адамсон. И это еще не все. На всех школьных вечерах он танцует в ансамбле народных танцев. Если бы в моем дневнике не было записано о некоторых его похождениях, то, пожалуй, я и сама усомнилась, уж не придумала ли я всего этого о его прошлом. Выходит, что ни одна девочка здесь ничуть не боится и не презирает Энту, даже наоборот, все его уважают. Похоже, что я единственное исключение, но об этом он сам заботится с завидной последовательностью. Потому что именно меня Энту по-прежнему не оставляет в покое и уже с первого дня в этой школе. Хотя бы такая выходка. На выборах классного организатора он выдвинул мою кандидатуру. Причем он прекрасно знал, что хотя бы потому, что я никому не известная новенькая, я не могла получить больше, чем те три голоса, которые я получила. Да и это было для меня неожиданно много. Он не добивался ничего другого, как унизить и осмеять меня. Я тогда так на него рассердилась, что чуть было не рассказала Морели о его прежних геройствах, Но потом передумала. Ведь, пожалуй, я сама не особенно обрадовалась, если бы кто-нибудь вздумал здесь рассказывать, скажем, о том времени, когда меня звали Растрепой. Мне хочется только одного, чтобы он оставил меня в покое, не обращал на меня внимания. Но как раз на это и нет никакой надежды. Получается так, словно я везде и во всем стою ему поперек дороги. И хотя мы в классе сидим, Он на первой партии у окна, а я на последней, в ряду, что у двери. Он все-таки всегда знает, что я делаю и что у меня не сделано. Как будто у него дополнительные глаза на затылке, специально, чтобы следить за мной. У него всегда находится, что сказать обо мне. И обязательно ироническое, пренебрежительное или обидное. И что самое глупое, я каждый раз меняюсь в лице. И именно это почему-то доставляет ему особенное удовольствие. Суббота. Вот я и писала свои впечатления о новой школе и больше всего об Энту. О мальчишке, о котором я и в самом деле и думать-то не хочу. Как будто о нашей школе больше нечего писать. Но это не так. Чтобы написать о самом важном, начну с нашей классной руководительницы. Прямой. Прямая – это, конечно, не настоящая фамилия, даже прозвище у нее было сначала, Прямая между двумя точками, но теперь она зовется просто Прямая, и это имя подходит ей во всех отношениях. По нашему мнению, она могла и должна была бы уйти на пенсию уже сто лет назад, возможно, что ее настоящий возраст можно было узнать из ее метрики, но мы склоняемся к тому, что у нее вообще нет метрики. Для этого ей надо было когда-то родиться и быть ребенком. По Библии первый человек был сделан из глины и живого воздуха. Прямая, несомненно, потомок именно этого человека. Только глина с тех пор совершенно высохла и потрескалась, а о живой душе при ее сотворении просто позабыли. Разумеется, она преподает алгебру и тригонометрию. Уже на первом уроке прямая вызвала меня – По-видимому, хотела проверить как новенькую, спросила простое тригонометрическое уравнение. А мы в старой школе уравнений еще не проходили, я так и сказала. Она не поверила и совершенно спокойно заявила, что программа во всех школах одинаковая. Что мне оставалось делать, не могла же я сразу с первого урока показать себя как тупица, да еще и лгунья. Безусловно, я начала возражать. Это было плохо. Ой, как плохо. Теперь-то я знаю, что из всех человеческих слабостей самым большим пороком прямая считает строптивость. Поэтому на мои возражения она ответила с ледяной иронией. В самом деле интересно, что в девятом классе решать уравнения вас научить не успели, а вот с пререкания с учителями научили. Во всяком случае прошу вас в нашей школе пересмотреть свое отношение к этому вопросу. А ведь на груди этого айсберга красуется значок заслуженного учителя. Я едва успела сесть и собиралась уже от злости и обиды прибегнуть к платку, как зазвенел звонок. Безупречный затылок прямой еще не успел исчезнуть за дверью, как Энту громко запел какую-то мерзкую песенку лишь потому, что правду ты сказала, намок от слез в кружевной платок. Но самое плохое было впереди. На следующем уроке Прямая спросила то же самое. Она видимо решила заставить меня выучить уравнение, а я в простоте душевной подумала, что уже все позабыто. Таким образом я начала свой десятый класс двойкой. Когда прямая и на следующем уроке алгебры опять принялась за меня, я настолько растерялась, что опять посрамила и себя, и свою прежнюю школу. И в четвертый раз получилось немногим лучше, потому что ведь по написанным и неписанным школьным законам учитель никогда не спрашивает человека четыре раза подряд, когда в классе 30 учеников. Наверное, это из-за того, И из-за моей враждебной бездарности я была слабо подготовлена, и потому две жалкие тройки никак не исправили ту первую жирную двойку, и тем более первое ужасное впечатление обо мне. Я сидела за своей партой, оглушенная житейскими трудностями, и разумеется, не смогла ответить Морелли, почему прямая именно меня выбрала своей жертвой. Вдруг Энту прорычал на весь класс, «Не печалься, дитя". «Кого Бог полюбит, того и наказывает». Мальчишки ухмылялись, девочки хихикали. Я, задыхаясь, бросилась из класса и угодила прямо в объятия исторички. Пришлось вернуться и предстать перед классом. Вот тогда-то я и решила научиться ледяному выражению лица, чтобы каждый раз не выбегать из класса. И еще, именно тогда я приняла решение, будь что будет, но к урокам прямой я буду хорошо готовиться. И я это делала так, словно от этого зависела моя жизнь. Нет, даже больше. Моя честь. Я стала в своем роде центром всеобщего внимания. Даже другие классы стали интересоваться моей карликовой борьбой с великаном математического мира. Вечер. Совсем недавно маленькая Марью из нашей группы спросила, «Кадри, тебя опять вызывали?» Я сразу поняла, о чем она думала. Для нее алгебра и тригонометрия пока еще такие недосягаемые понятия, что одни названия этих предметов приводят ее в трепет. Но мой утвердительный ответ она озадаченно спросила. «А ты смогла ответить?» К счастью, у меня теперь уже хватало ума и гордости не запускать занятия, даже и после первой пятерки, которую мне посчастливилось получить на пятом уроке прямой. И это было правильно. Случилась, пожалуй, самая невероятная история из всех школьных историй. Прямая спросила меня еще, и еще, и еще. Теперь по ее предметам у меня было уже семь пятерок плюс две пятерки за контрольные работы. Вот тут-то и случилось это величайшее чудо. Наступил урок, когда прямая меня не спросила. В конце урока Энту опять зачем-то вмешался в это дело. А вы сегодня что-то позабыли? Прямая подняла брови, и Энту добавил предательски. А кадри ялакас». По классу пронесся смешок. И тут случилось невероятное. Прямая улыбалась. С ней такое случалось не чаще одного раза в квартал, и потому подобное явление – необыкновенное чудо. Так, наверное, выглядит солнечный день Алиутские острова, где, кстати, пасмурная погода стоит 363 дня в году. Во всяком случае, прямая миг помолодела на целое столетие. Эта улыбка на мгновение приблизила ее к нам. За эту улыбку я готова ей все простить если такое дерзкое желание вообще разрешено учащимся. Теперь я согласна скорее пропустить обед, чем не готовиться к ее уроку. Так я решила раз и навсегда. Получилось, как будто она этой улыбкой открыла дверь в свой класс и для меня. Удивительный неписанный закон есть у школьников. Никто не станет смотреть на тебя косо, только потому что ты получаешь двойки. Но и круглые пятерки не смогут уберечь тебя от всеобщего презрения и насмешек. А если поднимешь знамя борьбы и выкарабкаешься на поверхность, непременно завоюешь признание. Только дело не в одной учебе. Кроме нее существует миллион забот, и одна из них будет сопровождать меня, наверное, до выпускного вечера Энту. Все его выходки по отношению ко мне я не могу, да и не собираюсь здесь перечислять, потому что это не имеет никакого смысла. Но последняя произошла как раз сегодня, на уроке английского языка. Ему было предложено придумать предложение со словом «верх». Он совершенно спокойно сказал «У кадре я нос вверх». Good morning. Как будто я сама придумала свой нос и немало подрудилась, чтобы он смотрел вверх. Прежде всего взглянул бы в зеркало на себя самого. Честное слово, будь я собакой, я рычала бы каждый раз, когда энту проходит мимо меня. В канун октябрьских праздников. Каникулы, каникулы, каникулы. Ой, какие каникулы, какие праздники, какое счастье снова оказаться дома. Это счастье не может омрачить ничто, кроме сознания, что оно так бессовестно коротко, что скоро праздники кончатся и нужно будет снова уезжать. Но еще сегодня и завтра и послезавтра я могу быть так счастлива и рада, как не была уже очень давно. И ведь это необычный праздник, в нашей семье он на этот раз совсем особенный. Мачиха в больнице, не из-за болезни, а из-за моей маленькой сестренки. Прошлой ночью родилась на свет крошечная Яласкас. О, из-за этого маленького человечка я забуду все неприятное, что было между мной и Мачихой. И Мачиха тоже как будто забыла. На мой букет, который я сразу же с утра послала ей в больницу, вместе с папиными розами, она ответила прелестным письмом. В ней даже такая фраза: "У малышки твой милый!" Разрядка и восклицательный знак мои курносый носик. Ага, это письмо надо обязательно показать Энту. Вот и настал праздник, самый большой праздник. Я тщательно прибрала квартиру и приготовила праздничный обед. Это у меня неплохо получается. Мне нравится что-нибудь делать самой, от начала до конца. Эти праздники принадлежат нам с папой. Весь сегодняшний день я бегала и хлопотала так, словно все время занималась чем-то необыкновенно веселым и приятным. И отец тоже счастлив. Это видно по всему. Когда утром мы возвращались из больницы, он купил мне коробку шоколадных конфет. Отец, конечно, счастлив, потому что у нас теперь есть эта малышка, но, может быть, немножко и из-за меня». Во всяком случае, он обрадовался, когда я приехала домой и показала свой табель, в котором опять были одни четверки и пятерки, кроме, конечно, пения. Отец посмотрел табель и спросил, значит, в школе у тебя все хорошо? И тебе там все-таки нравится? Ой, папочка милый, хороший, разве я смогла бы тебе рассказать, что не нравится? Будь спокоен, конечно, нравится. Там совсем не так ужасно, как я боялась сначала». А сейчас издали мне уже кажется, что там и совсем хорошо. Но лучше всего дома и в праздник. Несколько дней не надо рано вставать, Можно проваляться в постели хоть до обеда. А сестренка, моя крошечная, курносая сестренка, Сумела же выбрать, когда родиться. Всю жизнь день рождения, в канун праздника, Всю жизнь в день ее рождения вся страна Будет радостно готовиться к празднику и родиться настоящим октябренком, это кое-что значит, это не каждому удается, конечно, она будет очень счастливой девочкой. Ой, как мне хотелось ее увидеть, но они приедут из больницы, когда мои каникулы уже кончатся. Ничего, сейчас и так ужасно славно, а на следующих каникулах я ее все равно увижу, пока лучше буду печь яблочные пирожные. Первый день праздника. Утром ходила смотреть демонстрацию. Помахали с папой друг другу. Все в его ряду тоже махали мне и улыбались, как доброй знакомой. Отец показался мне самым видным человеком в колонии. Он шагает легко и прямо, как юноша. Многие из моих одноклассников могли бы взять с него пример. Там на заводе, где папа работает, даже самый старый рабочий ходит легче, чем, например, наш аду. А Урма стал еще выше ростом и причесан теперь по-другому. И пальто у него новое. Он его купил на деньги, заработанные летом. Он выглядит просто красивым. Раньше я этого и не знала. Мы с ним должны были пойти в кино, но не достали билетов. А домой идти не хотелось. И мы все гуляли и гуляли. Дошли до моря, посмотрели салют, потом стало холодно и захотелось есть. Но это был такой замечательный вечер, что я его никогда не забуду. А теперь мне надо побыстрее ложиться спать, иначе упаду от усталости. Но если бы Урмас сейчас пришел и позвал меня, и если бы не было так поздно, я бы пошла с ним опять хоть бы пешком до Сарема, чтобы вдвоем с ним постоять на берегу моря и вновь ощутить, как прекрасен весь этот огромный мир, а Урмас самый лучший парень в этом прекрасном мире. Последний вечер. Вот и все. Завтра я снова буду в школе-интернате, далеко от дома и от здешних друзей. Аня и Урмас приходили ко мне в гости, папа был в кино. Мы втроем обсудили все на свете, теперь я уже не боюсь споров Ани и Урмаса. Сама вмешиваюсь и уже не всегда соглашаюсь с Аней. Бывает даже, что у каждого из нас свое мнение, но это как раз и здорово, когда каждый высказывает свои мысли. В новой школе я на такое никогда не решилась бы. Там у ребят словно одно мнение, и заключается оно в том, что они и только они умнее всех на свете. И несмотря на то, что я прекрасно понимаю, насколько они преисполнены самомнения, случалось так, что я сама сегодня оказалась в роли их защитника. Началось с того, что Урма спросил, сколько у нас в классе комсомольцев. Я ответила, что только один не Моя соседка Морелли. И только потому, что верующие родители не разрешают. Урмас на это свистнул. Я добавила, что зато десятый класс у нас стопроцентный. А не заметила. Что за чушь? Разве это дело, если в комсомоле будут все посредственные и даже отстающие? Где же тогда ведущая, передавая роль комсомольцев, как говорится в уставе, там ясно сказано, что комсомол надо принимать только молодежь, преданную советской родине. В глазах Ани, когда она говорила эти слова, появилось то суровое выражение, которое появляется, когда она отстаивает то, в чем уверена. «Но наш девятый – стопроцентно комсомольский класс, и в нем уже третий год нет отстающих», защищала я свою новую школу. Два года подряд в их классе переходящий вымпел. Мне не дали договорить. «Зачем ты говоришь о девятом? Говори о своем классе. У вас тоже вымпел? У вас, может, тоже все комсомольцы?» Решительно вмешалась Ани. «Ну, все равно», — смутилась я. «А скажи, в чем же преданность родине? Как же ты ее определишь?» «А в том-то и дело», — заявила Ани. Разве, к примеру, какой-нибудь шалопай и вообще опустившийся тип или уже исключенный из одной школы может быть преданным? Разве такому можно доверять? Понятно, куда они целит. Я не успела еще ничего придумать в ответ, как вмешался Урмас. Я считаю так, если кто-то подает заявление о приеме в комсомол, то этим он уже достаточно подтверждает свою подготовленность. Во всяком случае, ему надо дать такую возможность. Для того комсомолы есть, чтобы воспитывать, влиять. А как ты считаешь, по-твоему, получается, что существует какая-то врожденная наследственная избранность? Может и есть. аня упрямо подняла голову, и ее тон стал вызывающим. Я скажу одно. Если комсомоле могут быть такие типы, как этот Адамсон, тогда я там быть не хочу. Крепко сказано. Но в этом было что-то требующее возражений. Так и получилось, я начала защищать Энту. Я старательно замалчивала его старые недостатки и приводила его новые достоинства, а о тех качествах, которые больше всего отзывались на мне, я просто не упоминала. В полууспора спора всякое может случиться, но я ни в чем не угола. Тут пришел папа, я накрыла на стол. Мы пили чай и ели яблочные пирожные. Было уютно и весело. Я рассказывала о своей новой школе и о товарищах. Не знаю почему, но на словах все выглядело гораздо лучше и веселее. Может быть, дело в празднике? Когда Аня и Урмас ушли, настал последний вечер вдвоем с папой. В этот вечер папа говорил со мной так серьезно, как, наверное, не говорил даже с мачехой. Он так интересно рассказывал мне о своей работе и о заводе. Конечно, я понимала далеко не все, но одно мне было ясно – отец очень любит свою работу. Если признаться совсем честно, я до сих пор немножко боялась за отца, ведь он несколько лет добровольно прожил за границей. Я думала, вдруг он… ну, вдруг он не преданный. Но теперь я поняла, что мои опасения были напрасны. Потом разговор опять вернулся к семейным делам. Он рассказал, как он надеялся, что с таким живым и радостным человеком, как моя мачеха, нам будет хорошо и мы все трое прекрасно уживемся. Разве ж я этого не понимала? Ты, папочка, конечно думал, что если два человека любят тебя и ты любишь их, то они обязательно должны полюбить друг друга. Но хотя ты и здорово разбираешься в алгебре, это не всегда помогает. Логика уравнения совсем не обязательно применима к человеку. И тут я спросила о том, что уже давно было у меня на сердце. «Папа, ты можешь ответить мне на один вопрос? Совсем честно. Ты скажи, ты любишь свою вторую жену больше, чем любил мою маму? Ты с ней гораздо счастливее?» Наверное, отец заметил, как у меня перехватило дыхание, иначе зачем бы он целую минуту смотрел мне в лицо? и только потом заговорил, отрывисто, перескакивая с одной мысли на другую. Как бы тебе об этом сказать? Ты уже как будто взрослый человек, и все-таки не совсем. У тебя еще нет своего опыта. Ты воспринимаешь жизнь так, будто читаешь книгу или смотришь фильм. Ну что ж. Придется с тобой поговорить об этих вещах. Во всяком случае, одно я могу тебе сказать с уверенностью. С молодой любовью надо обращаться бережно. Несбереженная в юности любовь может отравить всю жизнь человека. Можно любить несчастливо, но обязательно бережно, не обижая любимого. Поэтому я и тебя, доченька, предупреждаю, будь осторожна со своим сердцем. Время есть, все еще успеется. Знаю, ты умная девочка. Иногда слушаю тебя, и ты кажешься мне слишком уж разумной для твоих лет. А ведь ты еще не совсем взрослая. Вот тут как раз и случаются ошибки. Что же касается твоей мамы и меня, то я прекрасно понимаю, почему тебя это интересует. Но, дитя мое, мы ведь с тобой уже говорили об этом. Что же теперь заставило тебя снова усомниться, мачеха? О, доченька, доченька, как же ты не понимаешь, сердце человеческое, видишь ли, отлито не из одного куска. Да, вот я весь тут, человек в годах. Моя почти взрослая дочка ждет от меня ответа, а мне гордиться нечем. Единственное, что у меня есть, эти рабочие руки, но, оказывается, их одних иногда маловато. Не сумел я ими построить счастье твоей мамы. Не сумел и твое? нет-нет, не перебивай, я ведь и сам кое-что понимаю. Ты дочь своей мамы, от меня в тебе очень немного, разве что ты тоже легко прощаешь людям, ты менее гордая, чем была она, только, может, я и в этом ошибаюсь. Не так легко узнать человека, даже самого близкого. С годами я убедился, что слишком много прощать и со многим мириться совсем нехорошо. Постарайся быть похожей на свою маму. Она была прямая и гордая. Борец по натуре, как это теперь называют. Такие нужны сегодня, а тем более завтра. Твоя мама умела в теперешнее время жить и быть счастливой. Она не страдала от противоречий. Жаль только, очень жаль, что все так сложилось. Отец говорил и говорил. И хотя он не ответил на мой вопрос прямо, Все же этот разговор меня очень обрадовал, и я нахожу, что у моего папы, безусловно, есть больше, чем только рабочие руки. И когда я теперь думаю об отце и мачехе, я понимаю, что сердце и в самом деле не из одного куска отлито, и вообще совсем не так просто быть взрослым человеком, когда нельзя ни на кого свалить свою вину, а приходится самой нести бремя ответственности. В особенности, если твоя юность относится к совсем другому времени. Это тоже надо понять. Мельница раздора. Вторник. Снова в школе. Так называемая группа и есть наш здешний дом. Дом и семья. Я не знаю, как другим, а мне трудно не заметить, насколько это разные вещи. Дома, даже в самом плохом случае, у каждого есть что-то свое, что-то для себя и что-то самое важное. Всегда есть кто-то, кто тебя в самом деле любит и оберегает. А здесь у меня никого нет. Хотя я ни с кем не враждую, и у меня имеется все необходимое. Но я попала сюда слишком поздно, только в 10 классе. А большинство в этой школе с самого ее основания уже 4 года. В нашей пятой группе 24 девочки от 7 до 17 лет. Староста группы Веста. Интересно, какой могла быть эта девочка раньше, когда была, так сказать, рядовой? Девочки утверждают, что совсем обыкновенной, даже тихоней. Но с тех пор, как она стала старостой группы, в ней, как уверяет Аня Умдла, Проснулся дух какого-то надсмотрщика. Я не могу понять, почему именно Веста должна быть старостой, когда здесь достаточно других хороших и исполнительных девочек. Помещение у нас плохое, именно у нашей пятой группы, у других, по крайней мере, умывальная отдельно, а у нас все тут же, рядом со спальной, и все время пахнет водой, мылом и мытьем. Мы, правда, знаем, что все это временно и что за школой строится новое здание интерната, но это тянется уже 4 года и никто не знает, как долго еще протянется, а от того, что мы знаем это, в наших комнатах не становится ни просторнее, ни уютнее. И воспитательница у нас тоже временная. Одна на нашу и седьмую группу мальчиков, наша еще с осени в санатории, так что воспитательница Симпсон нам вроде мачехи, ее настоящее место у мальчиков, да там она, наверное, и нужнее. Я иногда думаю, что у нас тут где-нибудь в уголке притаилась невидимая мельница раздора, и всегда находится кто-то, кому нравится ненароком или умышленно ее запустить, а остановить эту мельницу не так просто. Взять хотя бы сегодняшнюю историю. Сначала мы все сидели спокойно, каждый занимался своим делом. Лики стирала чулки маленькой Реетт, Ани читала, Морели вязала свитер, Рази вышивала салфетку, я пришивала к платью чистый воротничок, Веста сидела за другим столом и что-то писала, а Тинка стояла рядом и накручивала перед зеркалом волосы. Малыши были уже в спальне. Вдруг Веста набросилась на Тинку. «Что ты капаешь свою грязь на чужие письма?» «А тебе непременно надо писать письма именно перед зеркалом. За другим столом сколько угодно места. Иди и пиши там!» Довольно резонно посоветовала Тинка. «Еще бы! Пусть остальные забиваются в угол, когда наши барышни завивают свои два волоска в три локона!» Еще больше разозлилась Веста. Тинка Очень хорошая девочка, только волосы у нее как пух, и если кто-нибудь поблизости чихнет, вся ее старательно уложенная прическа разлетается во все стороны. Можно себе представить, что подобное замечание Весты не особенно понравилось Тинке, и она бросила через плечо. Прошу тебя, оставь свои пошлости». Веста, хотя и перебралась со своими письмами за наш стол, однако, все еще не успокоилась и продолжала ворчать. «У нас нет другого занятия, как вертеться перед зеркалом, людям больше не о чем думать, кроме своей внешности». «Ну, знаешь, и тебе было бы не вредно хоть изредка взглянуть на себя в зеркало», – огрызнула Тинка. Насмешка была такой явной и настолько точно попала в цель, что и без того красный нос Весты сделался еще краснее. «Я не удивлюсь, если в один прекрасный день здесь начнется потасовка из-за мальчишек». «Хм!» – положала плечами митинка, Почему именно из-за мальчишек? Ты права, смешная. По-твоему, человек заботится о своей внешности исключительно из-за мальчишек? – Не все, конечно. Но есть и такие, – презрительно заметила Веста. Оно и видно, – тинкин голос звучал уже менее уравновешенно. – Я, конечно, понимаю, ты никак не можешь забыть, что в воскресенье Аду несколько раз приглашал меня танцевать. Вот в чем дело. – Ах, ее приглашали. А кто сперва пригласил Аду на дамский вальс? – Похоже, что именно здесь и таился корень зла. «Подумаешь, увели у тебя, что ли, из-под носа?» Тинка так туго накрутила последний локон, что я, даже глядя со стороны, сморщилась от боли. «У меня из-под носа!» «Хорошо, что говорящий ненавистью взгляд не может испепелить. Смотри, куда нацелилась! Уж и я-то за мальчишками бегать не стану!» «А из-за этого можешь не волноваться. За тобой тоже никто не побежит!» В том же тоне ответила Тинка. Бр, да чего же неприятно присутствовать при таких сценах? По спине пробегают мурашки, словно кто-то скребет ногтями по классной доске. Я беспомощно оглянулась, а не оторвалась от книги. Морель широко открыла глаза и рот. Розина мгновение подняла и опять быстро опустила глаза на рукоделие, и на ее мягком, слишком румяном лице не отразилось ничего. Она особенная, эта девочка. Такое впечатление, что она живет среди нас на какой-то своей крошечной искусственной планете, хотя она и младше меня почти на три года и должно быть более ребячливой, чем я. Иногда я просто завидую ее способности быть выше всяких пустяков. На этот раз положение спасла склонившееся над стиркой лики. – Ах, девочки, ну что же вы ссоритесь из-за таких пустяков? Это просто скучно. Лучше рассказали бы что-нибудь интересное. Она сказала это так естественно и деловито, что ее слова подействовали на нас, как невидимый освежающий дождик. – Пусть кто-нибудь другой рассказывает интересное, – сказала Веста, остывая. Растягивая чулки над тазом, Лики внесла разумное предложение. – Ани, почитай что-нибудь вслух. Аня, как мало эта Аня внешне похожа на мою Аню, обвела нас взглядом, усмехнулась и, листая страницы открытой книги, сказала «Подождите, сейчас». Немного погодя, она начала лукаво. «Всегда называй по имени того, на кого намекаешь в своих стихах, иначе все стадо серых подымает ослинный крик». «Меня ты дразнишь, ведь я узнал твои длинные уши!» Шесть девочек насторожились. Что же это такое? Я попросила Ани повторить. Она делает это охотно, потому что ужасно любит выступать, декламировать, играть на сцене. И она снова начала с таинственной многозначительностью. «Всегда называй по имени!» «Конечно!» Здесь таился намек, ведь у нашей Весты и вправду есть манера говорить не прямо, а намеками. А такие туманные обвинения часто действуют сильнее, чем откровенные слова, и недоразумения приводят к ослинным крикам. Веста, казалось, поняла, что эта басня прочитана неспроста и как-то относится к ней. По ее лицу было заметно, что она не знает, смеяться ли ей вместе с нами или рассердиться. Наконец она подозрительно спросила.